Западный выход в пролив из гавани Торбе, который находится между самим Торбеем и островом Гарве, достигает в ширину четверти мили, и я мог бы спокойно ориентироваться по компасу, но между пирсом и выходом в пролив находились маленькие яхты, и если на какой-нибудь из них по любой причине сели сигнальные огни, то в такой непроглядной дождливой тьме можно было бы наскочить на одну из них. Прожектор на рулевой рубке был расположен в передней части, и я направил луч вперед и вниз, а потом водил им в радиусе сорока градусов перед Фейеркрестом. Первую лодку я обнаружил буквально через секунды — И обратил я внимание не на маленькую яхту, которая стояла на якоре, а на весельную лодку, которая медленно пробиралась по воде со стороны бакборта ярдах в пятидесяти от Феркреста. Человека, сидящего на веслах, я узнать не мог. В середине весла были обернуты белой материей, чтобы по возможности приглушить все звуки, — Другой человек сидел ко мне спиной, спина была очень широкой. Квин. Человек на носу расположился лицом ко мне. На нем был дождевик, темный берет, и в руках он держал оружие. С расстояния в пятьдесят ярдов было невозможно различить, какое именно, но мне показалось, что это немецкий автомат «Шмайсер». Несомненно, это был «Жак». В руках другого тоже было оружие, хотя непонятно какое. Я видел только его блеск. Значит, господа Квин, Жак и Крамер собираются нанести нам дружеский визит, как нам об этом и сообщила Шарлотта Скоурос. Но появились они гораздо раньше, чем мы их ожидали. Шарлотта Скорос находилась справа от меня в рулевой рубке, лежащей в тени, Она вышла сюда около трех минут назад, проведя все время, пока мы стояли у пирса в темной каюте за запертой дверью. Слева от меня находился дядюшка Артур, который отравлял свежий ночной воздух своей сигарой. Я взял фонарик и одновременно ощупал правый карман, чтобы убедиться, что мой лилипут на месте. Я попросил Шарлотту Скоурос. Откройте дверь рулевой рубки. — Закрепите ее снаружи и отойдите в сторону. После этого я сказал дядюшке Артуру, возьмите штурвал, сэр, а когда я крикну, резко сверните на бакборд, а потом снова вернитесь на наш курс. Дядюшка Артур встал за штурвал, не сказав ни слова. Я услышал, как Шарлотта закрепила дверь рулевой рубки. В этот момент наша скорость не превышала трех узлов в час. Лодка с нашими друзьями была уже ярдах в двадцати пяти. Два человека на корме и носу прикрыли глаза руками, чтобы их не слепило нашим прожектором. Квин перестал грести. Если наша яхта будет продолжать идти тем же курсом, то мы пройдем мимо них, а, ярдах в трех-четырех. Я не спускал прожектора с их лодки. Двадцать ярдов. И я уже мог видеть, как Жак приготовил свой автомат, чтобы выпустить очередь по нашему прожектору. В тот же момент я быстро перевел рычаг на максимальную скорость дизеля изменился, и яхта начала быстро набирать скорость. «Круто на бакборд!» Дядюшка Артур завертел штурвал. Внезапное ускорение режима работы нашего единственного винта со стороны бакборта бурно вспенило воду и резко накренила яхту на штирборд. Из автомата Жака вырвались языки пламени, Треска автоматной очереди не было слышно, потому что автомат был с глушителем. Пули засвистели вокруг нашей алюминиевой мачты, но не попали ни в прожектор, ни в рулевую рубку. Квин понял, что их ожидает, и быстро погрузил весла глубоко в воду, но было уже поздно. Я выкрикнул «взять прежний курс!» и переключил машину на нормальный ход. После этого я быстро выскочил через открытую дверь на палубу. Яхта врезалась в лодку как раз в том месте, где сидел Жак, и разнесла ее нос в щепы. Сама лодка, вернее то, что от нее осталось, перевернулась, и все трое оказались в воде. Сперва лодка ушла под воду, но потом всплыла на поверхность со стороны Штирберта. Вместе с ней на поверхности появились и двое людей. Направив луч фонаря на ближайшего из них, я увидел, что это Жак. Инстинктивно. Он еще пытался держать свое оружие над головой, несмотря на то, что оно намокло. Как только он очутился в воде, я два раза нажал на гашетку лилипута. И там, где только что находилось лицо Жака... Вода окрасилась в розовый цвет, а сам он быстро исчез под водой, все еще продолжая сжимать в судорожно вытянутой руке свой автомат. Да, действительно, это был смайсер. Я скользнул лучом фонарика дальше по водной поверхности, но смог нащупать только одного человека. Это был не Квин. Тот или оказался под Фэркрестом, Или спрятался за обломком перевернутой лодки. Я дважды выстрелил в освещенного мной человека и услышал его крик. Крик быстро перешел в колокотание и бульканье. В тот же момент кого-то, стоящего на палубе рядом со мной, вырвало, Я обернулся. — Шарлотта Скорос. Но у меня не было времени успокаивать впечатлительную дамочку. Сейчас у меня были дела и поважнее. В первую очередь надо было помешать сэру Артуру разрезать надвое старый пирс Торбея. Я был убежден, что это придется явно не по душе населению Торбея. Дядюшка Артур умудрился за это время изменить направление яхты почти на 270 градусов. Правда, в одном ему отказать было нельзя. Он был бы идеальным кормчим тех старых галер, которые как раз и специализировались на том, чтобы разрезать вражеское судно надвое. Но чтобы стать лоцманом Торбейской бухты... Знания ему явно не хватало. Я влетел в рулевую рубку, дал полный вперед и рванул штурвал на бакборд. Потом я снова вылетел из рулевой рубки и оттащил Шарлоту скоро с палубы, чтобы ей не оторвало голову одним из столбов на концах пирса. Чиркнули ли мы бортом о пирс или нет, было трудно установить. Я снова вернулся в рулевую рубку... Вместе с Шарлоттой Скоурос я тяжело дышал. Такая работенка, одна нога здесь, другая там, измотала бы любого. Наконец я выдохнул. — При всем моем уважении к вам, сэр, разрешите все же вас спросить, какого черта вы не следили за штурвалом? — Я? Видимо, он был удивлен моим вопросом, не меньше, чем медведь, которого разбудили во время зимней спячки. А разве что-нибудь случилось? Я снизил скорость, взял у него штурвал и, согласно компасу, снова направил Фэркрест в том направлении, по которому мы шли до встречи с нашими друзьями. Потом я сказал, и, пожалуйста, придерживайтесь этого курса. Передав штурвал дядюшке Артур, я снова с помощью прожектора осмотрел водное пространство. Повсюду вода, и больше ничего. Вода темная и пустынная. Не смог я обнаружить и остатков лодки. По моим предположениям, наша ночная битва должна была бы разбудить всех жителей Торбея, ведь не могли же они не слышать выстрелов. Но этого не произошло. Городок по-прежнему лежал в темноте, Не зажглось ни одного огонька. Видимо, было выпито джина больше, чем обычно. Потом я случайно взглянул на компас Норт-20 Вест. Как пчела стремится к цветку, или как железо притягивается магнитом, так и дядюшка Артур с похвальным упорством снова пытался врезаться в сушу. Я осторожно, но решительно взял у него штурвал из рук и сказал, «Мне кажется, что вы слишком близко подплыли к набережной».